Глава третья. Знакомство с коллегами. Автомобиль выскочил на дорогу, набирая скорость. Позади Виттор неторопливо запирал ворота, крича что-то добродушное вслед. Олаф усмехнулся. Матушка тоже всегда его провожала с добрым словом и теплотой во взгляде. В следующий миг все мысли из головы мужчины буквально выдуло ветром. Машина попала колесом в выбоину, и Олафу пришлось ухватиться за дверцу, чтобы не вылететь прочь. С каждым поворотом он все больше бледнел, обещая себе, что в следующий раз непременно разбудит хозяйку вовремя, даже сам стянет с нее одеяло, если потребуется, лишь бы не пришлось так гнать. Антония улыбалась. Свежий ветер в лицо, запах масла из капота и озона от нагретых топливных кристаллов, свободная дорога и быстрая езда. Что еще нужно для счастья? Пожалуй, продавец не соврал. У этой машины отличные рессоры. Эх, где бы еще она смогла поймать столько кочек и ям? Кто предпочитает лошадей новомодным машинам? Странные люди. Антония, казалось, совсем забыла про пассажира, и Олаф очень удивился, когда она затормозила на центральной улице. «Здесь есть магазины готовой одежды, но лучше закажи костюмы по своим меркам. Ко мне будут приходить гости, а знать всегда отмечает такие мелочи, и сидеть они будут лучше, уж поверь». «Да, в том переулке, который мы только что проехали, должны быть бани, цирюльники и бродобреи. Тебе стоит и к ним зайти. Но все, бывай. Чековая книжка у тебя есть. Вечером увидимся». Антония, не дожидаясь ответа, дернула рычаги, и машина, сверкнув отполированным боком, скрылась за углом. Олаф остался стоять посреди тротуара, совершенно потерянный и дезориентированный. «Чтобы он еще раз с хозяйкой на ее машине? Да не в жизнь!» Антония затормозила почти сразу за поворотом и жестом подозвала булочницу, торгующую сладка. Она отдала ей последние мелкие монетки и дальше поехала, уже спокойнее настраиваясь на рабочий лад и жуя пирожок. Все же неплохой город, ей нравится, особенно если не приглядываться к людям. Но это не вина города. Люди везде такие. Антония вздохнула и припарковала машину сбоку от департамента среди малочисленных машин. «Это что же, некоторые ездят на работу на наемном кэбе или ходят пешком?» «Да нет, быть не может. Наверное, просто водители забирают машины домой». В сердце закрался холодок, как всегда бывает перед важной встречей с незнакомыми людьми. И ладно бы она была простой девушкой. Так нет же. Угораздило родиться читающей. И все равно, вопреки всему прошлому опыту и голосу разума, где-то внутри тлел огонек надежды на то, что ее наконец-то встретят дружелюбно. «Ну что же, проверим?» Азартно улыбнувшись, Антония уверенно взбежала по ступеням и пригнулась в дверях, пропуская над головой стайку механических голубей. Один из них неприятно коптил и едва не сыпался шестеренками. И как только такую рухлядь допустили до работы, столицы давно бы уже списали, да еще штраф владельцу впаяли за загрязнение среды и опасную эксплуатацию. «Доброе утро!» — улыбнулась Антония дежурному устойке. Молодой веснушчатый парень, нахмурившись, копался в каких-то бумагах, стоя за заваленным столом. «Доброе!» — буркнул он, не прерывая своего занятия. Девушка покачала головой. Она не обиделась на пренебрежительное отношение парня, поскольку прекрасно видела по отголоскам его ауре, что он потерял какой-то важный документ, который еще вчера нужно было отправить в мэрию. «А где департамент расследований?» — спросила Антония, едва не подпрыгивая от нетерпения. Она еще успевала ко времени, но если парень будет и дальше копаться и не обращать на нее внимания, то может действительно опоздать. «Там!» — бросил парень и махнул рукой в сторону левого коридора, по-прежнему не поднимая головы. «Спасибо!» Антония собиралась уйти, но в последний момент оглянулась. «Посмотри в левом ящике стола, где корреспонденция к отправке. Быть может, там?» «Точно!» — парень прихлопнул Веснушки на лбу. Я же еще вчера все приготовил. А как ты?» Он обернулся, прижимая заветный конверт к груди, но у стойки уже никого не было. В левом коридоре по обеим стенам тянулись двери, почему-то чередуясь в шахматном порядке, а потом коридор и вовсе причудливо изогнулся и уперся в лестницу. Антония вглядывалась в таблички. «Приемная», «Секретарь», «Архив заявок», «Выдача справок», «Служебное помещение» и все в таком духе. В общем-то, логично, но никаких указаний на департамент расследований. И что делать? Идти на второй этаж и заглядывать во все двери или вернуться к дежурному и уточнить дорогу? «Эй, Антония, верно?» — окликнули ее со спины. Она оглянулась и приветливо кивнула уже знакомому следователю с короткими черными волосами и серьгой-шестеренкой. «Доброе утро, Виконт Шатон. Я немного заблудилась», — призналась Антония, привычно пряча взгляд. Не хотелось смущать коллегу своими способностями раньше времени. «Идем, провожу тебя», — хмыкнул мужчина, легко перейдя на «ты». «Я тоже к начальству, только с дежурства». «Ты в оперативной группе?» — полюбопытствовала Антония, по примеру коллеги отбросив формальности и украдкой разглядывая Виконта. «Если так, то им часто придется работать вместе». «Ну, в группе, громко сказано, у нас не так много кадров, так что каждый участвует и в оперативной работе, и в допросах, и в проверках». Просветил ее шатон. Антония нахмурилась. «Уж ее-то на задержание не отправят, правда ведь?» Второй этаж встретил прохладой. Где-то вдалеке слышались голоса, шаги, шорох бумаг, обычные кабинетные звуки. Антония улыбнулась и уверенно шагнула в третью дверь следом за спутником. «Босс, я с дежурства пришел отчитаться. Двое пьяниц, один грабитель и мелкие нарушения порядка. Выписал три штрафа. Письменный отчет, как высплюсь. Помните, домушник орудовал в Северном квартале? Похоже, его мы и взяли ночью, надо бы допросить. Да, к нам тут новенькая, Антония, прошу любить и жаловать. Ну, я пошел». Виконт, не дожидаясь ответа, развернулся на каблуках и направился к выходу из кабинета. «Шатон!» — донеслось ему вслед. «К вечеру, чтобы был письменный отчет. Да, босс». Шаги в коридоре стихли. Антония стояла посреди кабинета и, склонив голову, разглядывала своего нового начальника. Мужчина с пронзительными серыми глазами, тонким шрамом на лбу и черными волосами, которые выбились из низкого короткого хвостика и теперь обрамляли лицо, мешаясь всякий раз, когда он наклонялся над столом, делая записи. Форменный мундир был небрежно накинут на спинку стула, под глазами залегли тени, во взгляде читались усталость и острое изучающее внимание. На щеках и подбородке была легкая щетина. Похоже, начальник сегодня ночевал в департаменте. «Что скажете?» С некоторым раздражением, прикрытым усмешкой, поинтересовался тот, кого Шатон называл боссом. «Вы в своей жизни дважды убивали, и оба раза это была острая необходимость. На кону стояли не только ваша жизнь, но и жизни других людей. Вы не любите подписывать смертные приговоры. Предпочитаете передавать такие дела Управлению государственной безопасности. Бросаете курить уже три года? Безуспешно. Не женаты, но есть ребенок, которого воспитывает ваша матушка. Мне продолжать?» Мужчина хмыкнул, откинулся на спинку. «Вы угадали. Я был женат, теперь вдовец. Один из тех, чья кровь осела на моих руках, убийца моей жены, которую я очень любил. Мое семейное положение имеет для вас какое-то значение?» «Абсолютно нет. Я не ищу покровительства, связи и прочего. Этого у меня и так в достатке. Скорее, как и вы, скрываюсь от охотников за преданным. Затронула я эту тему лишь потому, что она лежит ярким пятном на вашей ауре. Антония Девильвичи». «Читающая души», — представилась наконец Антония и, уверенно подойдя к столу, села в кресло для посетителей. «Ирвин Марконе, руководитель этого отделения дурдома, которое по ошибке зовется департаментом расследований». Устало вздохнул мужчина и обвел рукой кабинет, как будто показывая начальникам, чего он является. «Насколько я знаю, вы имеете право на фамильную приставку «Ван», — осторожно поинтересовалась Антония, — Известно, что любопытство сгубило не одну кошку, а уж женщину и подавно. «Я не вижу в ней необходимости только во время официальных церемоний. А вы что, не желаете ходить под началом человека из низших кругов?» Мужчина прищурился. Его расслабленность оказалась наигранной. Он выглядел как кот, который развалился на крыльце, но в любой момент может подскочить и вцепиться в тебя когтями. «Фамилия не делает человека?» «Это человек делает фамилию. Я вижу вашу ауру и могу сказать, что буду еще гордиться тем, что работаю с вами». «Хм, льстишь?» — внезапно перейдя на «ты», усмехнулся Ирвин. «Увы, это не входит в список моих профессиональных навыков». Теперь мужчина улыбнулся уже открыто, подался вперед и тут же перешел к рабочим вопросам. У нас отдел небольшой, узких специалистов не хватает, поэтому все так или иначе отвечают за все и по чуть-чуть. Стандартный график, два дежурства в неделю, выезды на задержание по мере необходимости, осмотр мест преступления, опросы свидетелей. Также по очереди принимаем заявления и отвечаем на текущие жалобы. Шатоном ты уже знакома, остальным сейчас представлю. Вопросы? Антония сидела, прищурившись, как совсем недавно сам Ирвин, и прикидывала, как бы ему сказать так, чтобы не обидеть. Ирвин подавил желание поежиться под ее взглядом, чувствуя, что уж лучше бы и дальше она пряталась за вуалеткой, как при появлении в кабинете. Он тогда по ошибке принял ее за белоручку-выпускницу, с которой придется нянчиться, а толку выйдет ноль. Но поведение и речь Антонии, да и ее манеры в целом, убедили Ирвина, что эта штучка не так проста, и за детским личиком прячется маленький взвод чертей. Он любил это в сотрудниках, с такими ему легко работалось. Но вот взгляд, казалось, просто выворачивал душу наизнанку. Возможно, так оно и было. «Я так понимаю, вам есть что добавить?» У чувствовался опыт управления людьми в самых разных, порой невероятных и невозможных ситуациях. Антония кивнула. «Если я правильно понимаю, читающих у вас в отделе до этого момента не было». «Верно. Всех специалистов этого направления еще в на Альмаматор разбирают столичные службы. До городков вроде нашего, если кто-то и доезжает, то не иначе, как по недогляду спецслужбы или Большому чуду. Да что я вам рассказываю, сами знаете». Антония знала. Знала и то, что даже самых слабых читающих буквально рвут на части и закидывают предложениями со всех сторон. Ей самой избежать роли собачки на поводке у тайной канцелярии помогли только связи отца и справка от знакомого доктора о слабом душевном здоровье. Ей все равно настойчиво предлагали поработать хоть чуть-чуть на благо Родины, пока разум не покинет ее окончательно, как это обычно случалось с читающими. И из всех зол девушка выбрала, по ее мнению, наименьшее. Тихий провинциальный городок, в сутках езды от моря, подальше от столичных дрязки и запятнанных корыстью душ. Да, здесь этого тоже хватало, но все же было не в пример спокойнее. И при этом она действительно собиралась работать на благороденные короны. Странно, мне говорили, что у вас в отделе есть читающий, я даже надеялась встретиться с ним и обменяться опытом. Был. Лет 15 назад, еще до моего назначения. В 40 лет он ушел со службы и перебрался на самую окраину в отдаленное и уединенное место, поближе к природе, так сказать. Антония кивнула. Она понимала своего предшественника. Люди. Вот что сводит с ума. Их грязь, которая, кажется, липнет к тебе самой. Их помыслы, которые всем кажутся естественными, но ты видишь их скрытую суть, и тебе хочется завыть. Или сбежать поближе к природе. Понятно. Вздохнула девушка и посмотрела на начальника как-то даже слегка виновата. Ирвин мысленно вздохнул. Это что же, ему все-таки придется побыть нянькой? А он-то уже расслабился. Господин Ирвин, к сожалению, в график придется внести изменения. Согласно уложению 25, читающих нельзя посылать на задержание, если, конечно, вы не хотите списать сотрудника по профболезни в ближайшие полгода. Детальные допросы не чаще раза в неделю, а лучше раз в две недели. Мне будет нужно время на восстановление. Простые опросы свидетелей в неограниченном количестве при условии, что не будет повышаться их сложность и не будет возникать необходимость применять ДАР. «На выезды. Только с напарником, который сможет подстраховать, и только с тем, кого я сама одобрю. Не каждый может выдержать мое общество, к сожалению. И я это сразу вижу. Надеюсь, вам не нужны конфликты в коллективе?» Мило улыбнулась Антония. Ирвин в очередной раз подивился несоответствию ее кукольной внешности и речей. «Это угроза?» — на всякий случай спросил он. Настоящей угрозы он от девушки не чувствовал. Напротив. Интуиция подсказывала, что она настроена на сотрудничество и скорее станет ему помогать, а не мешать. Причин такого расположения Антонии он не видел, но жизнь научила не задавать глупых и бесполезных вопросов. «Ни в коем случае, лишь предупреждение о возможных рисках при пользовании услугами штатного читающего», совершенно серьезно ответила Антония, и Ирвин ей поверил. «Идемте, познакомлю вас с остальными, заодно сразу скажете о других возможных рисках». Хмыкнул он, выходя из-за стола. В соседнем более просторном кабинете слышались голоса и прочий рабочий шум. Четыре стола располагались у разных стен, у каждого стояло по два удобных кресла и стеллажи для отчетов и справочников. Местами на полках стыдливо прятались за папками коробки с печеньем и чаем, в углу на тумбочке пыхтел чайник, стулья для посетителей разбрелись по помещению в неведомом порядке. «Так, отдел!» — рявкнул Ирвин, и тут же повисла тишина. Девушка с длинными рыжими волосами, которой совершенно не шла темно-синяя форма департамента, попыталась спиной заслонить чайник. Подскочил и вытянулся в струнку, до этого вольготно сидевший на углу стола блондин с мелкими кудряшками длинных волос и утонченными чертами лица. Аристократ не иначе. Поднял глаза от бумаг и равнодушно посмотрел на вошедших худой мужчина с седой бородкой и навороченными многоярусными очками-гоглами на носу. В нем Антония безошибочно узнала артефактора. Такого, если что и заинтересует, то разве что говорящий робот или новая модель кристалла аккумулятора. Ни того, ни другого у Антонии с собой не было, поэтому мужчина вернулся к каким-то своим расчетам. Последний стол пустовал, радуя глаз ровными стопками бумаги и собранными в подставку самозаправляющимися механическими перьями. Стол шаттона. Хм, по стандартным правилам с ним ночью на дежурство должен был отправиться напарник. Но тот, по-видимому, свалил обязанности читаться перед начальством на Виконто, а сам благополучно уехал спать. Значит, не хватает одного стола. Да, шеф! подал голос блондин. Знакомьтесь, это новенькая Антония де Вельвичи, читающая души. С этого дня она работает в нашем отделе. Леди, это Калия Ванаморе. Рыженькая кивнула. Викторус де Крисп, утонченный полупоклон от блондина, и Лендер Полукс. Артефактор, не отрываясь от бумаг, неопределенно махнул рукой. «Что скажете по поводу напарника?» — повернулся Ирвин к Антонии. «Можно просто по имени», — отозвалась она. Девушка обвела пронзительным взглядом присутствующих и тут же опять потупилась. Рыженькая от ее взгляда побледнела, блондин передернул плечами, артефактор удостоил ответным взглядом. «Скажу, что среди присутствующих постоянного напарника не найду». «Хм, а шатон?» «Возможно», — покладисто кивнула Антония. «Ладно, об этом еще поговорим. Отдел, введите новенькую в курс дела. Вик, дождись гуса, поедешь к свидетелям. Новенькую возьмете с собой, пусть привыкает. Кали, как только Виконт вернется, вдвоем проведете допрос. Все, отдел, крутим шестеренками и работаем. У нас еще два дела, в архив не сданы. Если что, я у себя в кабинете». Развернувшись на каблуках, начальник ушел, оставив Антонию под любопытными и изучающими взглядами коллег. «Хм, интересно, а кто такой гус? Напарник Шатона?» «Калли!» — первая отмерла рыженькая, подошла и протянула руку. «Тони!» — пожала теплую ладошку Антония и улыбнулась, привычно спрятав взгляд за вуалеткой. «Ой, пойдем, налью тебе чаю. У нас и печенье есть, хочешь? Все равно, пока вызовов нет. У нас в основном тихо, так, мелкие жулики, ничего интересного». Тараторила Калли, усаживая Антонию на стул для посетителей у стола артефактора. «Лендер», — буркнул мужчина, на миг оторвавшись от схемы стандартного переговорного устройства, как теперь видела Антония. «Тони», — дружелюбно кивнула девушка, стараясь не встречаться с мужчиной взглядами, и еще здесь работать. Нечего народ раньше времени пугать». Лендер понятливо хмыкнул и вернулся к работе. «А может, с ним и получится поладить?» — неожиданно подумалось Антонии. «Маркис Викторус де Крисп к вашим услугам», — произнес приятный голос рядом, и перед Антонией склонился кудрявый блондин, протягивая руку явно в надежде заполучить женские пальчики для поцелуя. «Вик, ну ты чего тут политесы развел?» С легким раздражением, вроде как в шутку, осадила приятеля Калли. «Нет, не приятеля. Любовника», — поняла Антония, еще раз незаметно окинув взглядом обоих. «Действительно, мы не на светском рауте, а вы, как я смотрю, с дамой», в тон рыженькой ответила Антония. Калли, не понимающая на нее уставилась, а блондин хмыкнул. «Это что, так заметно?» — выдал он, сверкая обаятельной улыбкой. «Вся администрация в курсе» пожала плечами Антония, вспомнив взгляды шефа и Лендера на парочку и всполохи в ауре дежурного, когда она назвала департамент. Теперь понятно, к чему, вернее, к кому относились розовые линии. Вик усмехнулся и отошел, а Кали как-то совершенно беспомощно покраснела. Она что, считала, что все вокруг слепы и ничего не замечают? «Надеюсь, я тебя не обидела», — попыталась исправить ситуацию Антония. «Нет» буркнула рыженькая пихнула ей в руки кружку вернулась на свое место и демонстративно зашуршала бумажками вик с независимым видом опять уселся на угол стола и занялся разглядыванием своих ногтей да вот и поговорили любишь рубить правду тихо хмыкнул голос справа от антонии я не могу иначе пожала она плечами даже не взглянув на артефактора поведение сослуживцев ее не удивило но все равно внутри словно царапнули ржавым гвоздем. «Ну-ка, коллега, помоги старику, подержи вот здесь». Уже в полный голос попросил Лендер, тряхнув бородкой, и протянул девушке плоскогубцы с зажатым проводом. «Ага, а теперь медленно загибай проволоку влево». Антония не возражала. Примерно через час, когда они вдвоем с артефактором пытались соединить вместе две части переговорного амулета, в дверях возник встрепанный юноша с волосами невнятного оттенка, столь же трудноопределимой прической и пакетом в руке. Помятой форме без нашивок Антония определила в нем младшего сотрудника отдела. «Эй, народ, у нас тут, говорят, новенькое!» — с порога вопросила это недоразумение. «Так и есть, Антония!» — представилась девушка. Парень, судя по ауре, был на целый год младше ее. «О!» — стушевался коллега, но быстро взял себя в руки. «А я гус!» Антония пожала протянутую руку. «Интересно, этот гус, он «Д», «Ван» или вовсе без фамильной приставки?» «Ребят, у нас опрос свидетелей. Чего сидим?» Неугомонное чудо замельтешило по кабинету. Гус сунул в руки светловолосому Вику какой-то конверт, на что тот лишь хмыкнул и убрал его за пазуху. Рыженькой Калле досталась коробка печенья, и настроение девушки заметно поднялось. Она даже на Антонию посмотрела более благодушно. Нужно будет потом узнать марку печенья. Клендеру младший помощник следователя подошел в последнюю очередь, и на столе перед артефактором появилась новая линза. «Тони, если тебе что-то нужно, говори, я достану!» Кивнул Антоний и Гус, на что она благодарно улыбнулась, пряча взгляд за вуалеткой и украдкой разглядывая его ауру. У парня сбилось дыхание. На новенькой форме сидела идеально. Она приехала из далекой столицы, которая оказалась юношей едва ли не иной планетой. А еще эта загадочная манера прятать глаза. Быть может, она скрывает что-то, что он мог бы прочесть в ответном взгляде. Симпатию? Наверняка он произвел на нее впечатление. Сильных прегрешений, за которые мучила бы совесть, на душе Гуса не было, и воздействие дара он перенес спокойно. Антония едва сдерживала смех, глядя на душевные метания паренька, и даже в чем-то ему сочувствовала. Сколько же романтического мусора у него в голове? А может быть, здесь в провинции люди взрослеют позже? Ведь здесь не нужно ни за кем гнаться, доказывать, что ты достоин своей фамилии и на что-то годишься. Или это исключительно воспитание? И все-таки Ван или Д? Гус выудил из идеально ровной стопки на незанятом столе лист бумаги и, пробежав по нему, глазами объявил. «Здесь недалеко, всего два квартала. Кто на опрос свидетелей?» «Я», — отлип от стола блондин и небрежно бросил Антонии. «Идем». Гус пришел в восторг от того, что именно в их компании Антония поедет на первое задание. Парень, судя по всему, решил взять над ней шефство и тарахтел безумолку, как авто с поизносившимся двигателем. Блондинистый де Крисп едва удерживался от того, чтобы заткнуть уши или отвесить младшему напарнику подзатыльник, но считал это недостойным дворянина. Антония настырного покровителя почти не слушала, с интересом вникая в служебный процесс. У заднего входа в администрацию обнаружился штат служебных автомобилей. Вик показал одному из охранников удостоверение, расписался в толстой тетрадке, получил ключ с громоздким брелоком и через пять минут уже вырулил на проспект. Машина пыхтела и шумела просто неприличным образом. Даже Гусу пришлось заткнуться. Бедняга просто не мог перекричать мотор. Зато Вик был довольный и поглядывал в зеркало заднего вида с усмешкой на губах. Антония, сидя с младшим коллегой на задней скамейке, придерживала шляпку.